Она даже не пошевельнулась, а так и сидела, как в трансе, во взгляде пустота. Ее изможденное лицо выражало не только усталость, но и тревогу разума, не находящего покоя из-за пожирающей его внутренней борьбы. Мимо промелькнула одна улица, за ней другая. На лице мужчины теперь тоже появилось выражение тревоги. Он не отрывал взгляда от зеркала, иногда оно вибрировало, и изображение начинало дрожать вдруг женщина резко вскочила как будто от укола булавкой дернула за шнур над окном заторопилась к средней двери и в тревоге прикоснулась к ней руками лицо мужчины прояснилось в нем снова появилась уверенность оно обрело спокойствие просто она проехала свою установку только и всего двери снова распахнулись они оба вышли она в среднюю он в переднюю Ему не хотелось, чтобы его лицо разглядели, и он чуть не влепился в блестящий, выкрашенный зеленой краской бок автобуса, когда тот медленно стартовал с остановки, грозя расплющить ему нос. Наконец, длинная зеленая поверхность проскользнула мимо, и он украдкой оглянулся. Девушка быстро уходила прочь, как человек, который пытается наверстать упущенное время. На каждом четвертом или пятом шагу она только что не переходила на бег. Вечерняя, уже прохладная дымка сглаживала четкость ее очертаний. Он двинулся следом. Смазанней фигура не стала, но не обрела и былой четкости. Сгущающаяся темнота делала неприметным и мужчину. На Холден-стрит она свернула. Мужчина перешел на противоположную сторону, и они оба продолжали двигаться в одном направлении. Она резко свернула еще раз, и ее поглотил подъезд. Контакт прервался. Не остановившись, он прошел мимо подъезда по противоположной стороне улицы, даже не глядя на него и как бы даже его не замечая. Миновал еще три здания, четыре. Потом вдруг развернулся, направился назад и зашел в какой-то подъезд, почти напротив того, в котором скрылась девушка. Подъезд поглотил его, и он исчез точно так же, как исчезла она. В замогильной тьме подъезда он замер, как в гробу со снятой крышкой, поставленным на попа. Отсюда виднелся лишь кусочек здания напротив, с подъездом, в который она вошла. Он вздохнул. «Так вздыхают, не от разочарования и безысходности. Так вздыхает человек, приготовившийся терпеть вечно». Два окна на третьем этаже загорелись поярче. Видно, жильцы, находившиеся в дальней комнате, перешли сюда и включили добавочный свет. Занавески уже частично опущены и скользнули еще ниже, но разобрать, кто дернул за шнурок, мужчина или женщина, ребенок или взрослый, оказалось нельзя. Уж слишком быстро промелькнула тень. Стоя совершенно неподвижно, он ждал. В абсолютной тишине слышалось только его дыхание. Черные, как сажа облака, медленно проплывали по темному небу, и однако же их все равно было видно. Иногда мимо проезжала машина какая нибудь запыленная дешевая легковушка или громадный грузовик с красными сигнальными огнями по краям от грохота которого сотрясалась вся улица время от времени мелькал темный силуэт припозднившегося прохожего освещалось до то ли темное окно а в другом окне прежде ярком свет вдруг газ будто некто невидимый поддерживал какое то мистическое равновесие в среде обитания только он по прежнему не двигался Прошел час с четвертью. Свет в окнах на третьем этаже снова стал слабым, хотя и не погас совсем. Похоже, выключили ближнюю лампочку. Медленно проползли еще четыре или пять минут. Он снова вздохнул. Не от облегчения, не от возродившейся надежды, а как бы подтверждая свою готовность к терпению, которого ему не занимать. Потом совершенно неожиданно она вышла из подъезда, свернула и пошла по улице в том же направлении, откуда пришла час и двадцать минут назад. Он не пошевельнулся. В игру вступил тот же самый закон равновесия, благодаря которому на фасадах зданий беспрерывно шла никому, кроме него, неприметная игра в пятнашки. Пока на улице находилась она, ему там не было места. Однако, как только она свернула за угол и скрылась из виду, Тут же возник он и направился в ту же сторону. Девушка прошла три квартала по авеню, где ходили автобусы и сверкали освещенные витрины магазинов, вошла в аптеку, и на мгновение ее силуэт мелькнул в открывшемся дверном проеме. Он, в свою очередь, прошел мимо двери, и на него лишь на мгновение трижды упал свет от витрин, пурпурный с одной стороны, желто-белый посередине, ярко-зеленый с другой. Оказавшись в относительной темноте, мужчина остановился и рассмотрел фотографический кадр, который запечатлелся у него в мозгу за то короткое время, пока он проходил перед квадратной стеклянной линзой, служившей витриной. Сверкающие никелем поверхности, высокие стулья, люди, сидящие на них и потягивающие напитки через соломинки, торчащие из запотевших стаканов. Весь передний план можно отбросить». В глубине картинки она у прилавка, спиной к нему. Перед ней аптекарь. В руках у него пузырек размером с напёрсток, на который он ей указывает, как бы рекомендуя. Рядом еще один клиент. Женщина в позе, выражающей нетерпение, ведь ей приходится ждать очереди. Пальцы, как когти, лежат на прилавке. Он подождал немного, вернулся назад и сделал еще один снимок. В новом... В кадре уже появились некоторые изменения, пусть и не суть важные. Обе клиентки так и стояли у прилавка, но фармацевт исчез. Он, наверное, пошел выполнять заказ. Поза неподвижных фигур тонко передавала изменения ролей. Нетерпеливая выпрямилась, была вся внимание и уже не постукивала пальцами по прилавку. Она добилась того, что обслуживали ее. Зато другая фигура склонилась теперь над прилавком, Нерасторопная, неуверенная, не в состоянии принять решение. Он снова отошел. Прошла минута, другая. Мягко, издалека прозвонил звонок кассового аппарата. Его нечеткая фигура отступила в тень к неосвещенному входу в какой-то магазин. Обе клиентки вышли почти одновременно. Кассовый аппарат прозвонил всего раз. Значит, одна ничего не купила. Она прошла мимо него и пересекла улицу перед тем магазином, где стоял он. Другая женщина отправилась в противоположном направлении. В руках у нее ничего не было, зато подмышка и сумочка. Опять настала его очередь. Он заколебался. Ему хотелось забежать в аптеку и спросить, что она купила или чем интересовалась. Однако девушка быстро удалялась, приближаясь к перекрестку, где толпилось много народу. Позабыв об аптеке... Мужчина поспешил вслед за ней. Она все шла и шла, как будто собиралась идти вечно. Любая прогулка в одном направлении должна иметь какую-то конечную цель. А если район и местность, по которой проходит маршрут, довольно хорошо известны, цель можно легко разгадать. Однако она часто петляла и без нужды давала крюку. И вскоре до него дошло, что прогулка ее бесцельна, без определенного конечного пункта. Прогулка, предпринятая ради того, чтобы что-то обдумать. Пока ноги носили ее где попало, ее мозг напряженно трудился. Наконец она оказалась у входа в парк, свернула туда и вошла, видно придя к выводу, что это лучшая возможность уединиться. А может, просто осознала, что устает, и вспомнила, что в парках есть скамейки. Во всяком случае, проследовав за ней по петляющей, слабо освещенной дорожке, он увидел, что она опустилась на первую попавшуюся скамейку, и сам резко остановился и отступил в чернильную тень дерева. Рядом со скамейкой горел фонарь, отбрасывая на нее бледный свет. В новом положении он мог рассмотреть ее получше, чем когда-либо раньше, поскольку никто его не отвлекал, и она была в полном его распоряжении. Девушка, не двигаясь, сидела как-то боком, спиной к огням и шуму города. Вскоре появился полисмен. Проходя мимо, с любопытством повернул голову, но не остановился. Потом оглянулся не до конца, уверенный, следует ли позволять ей оставаться там одной, но тем не менее прошел еще немного и оглянулся вторично, посмотреть, там ли она. На этот раз он так и остановился, и теперь оказался достаточно близко к дереву. Из-под дерева раздался тихий свист, и полицейский на мгновение затерялся в темноте. Появившись оттуда вновь, он не мог воспротивиться желанию оглянуться теперь уже с вдвойне обостренным любопытством. Затем уверенно продолжил свой путь. Также неожиданно возникла из ночи молодая парочка. Они шли, склонив головы друг к другу. Когда проходили мимо дерева, их голоса были едва слышны. До того тихо они разговаривали. Приблизившись к скамейке, парень и девушка в нерешительности замедлили шаг, потом отправились дальше, выискивая глазами скамейку, которая принадлежала бы только им. Она шевельнулась, запоздала, осознав, что кто-то прошел мимо, хотя и совершенно не заметила их, когда они действительно проходили. Он видел, как она открыла сумочку, сунула в нее руку, что-то оттуда вытащила и долго разглядывала. Что именно, разобрать не удалось. Какую-то маленькую вещицу. Будто заслышав какой-то звук, который еще не донесся до нее, но уже помешал ей, с некоторой поспешностью она убрала ее. До него звук дошел мгновение спустя. К ней приближался мужчина один, и вроде бы никуда не торопился. А-а-а! настороженно подумал наблюдатель под деревом. Мужчина прошел мимо скамейки и посмотрел на девушку. Не бросил на нее небрежный взгляд как полисмен, а посмотрел на нее как следует, весьма обстоятельно. Потом остановился, постоял, вернулся и сел на другой конец скамейки. Стараясь, чтобы его никто не заметил, наблюдатель осторожно покинул свое надежное убежище под деревом и тоже стал потихоньку пододвигаться к скамейке. Мужчина уже сократил расстояние между ними вдвое. Она по-прежнему так и сидела спиной к нему, даже не обратив внимания, похоже, на то, что он к ней присоединился. Тут, наверное, мужчина заговорил почти шепотом. Она безучастно повернулась и, подавив крик, резко вскочила и побежала по дорожке к выходу из парка, миновав притаившегося наблюдателя. Оставшийся один на скамейке искатель приключений повернул руки ладонями вверх, как бы рассуждая философски. «Драная кошка!» С запоздалой злостью крикнул он ей вслед. «Побереги подметки, Больно ты мне нужна!» Скрестив ноги, он удобно раскинул руки на спинке, словно только того и добивался, чтобы остаться на скамейке одному. Перевела дыхание, она уже у самого выхода. А когда в свою очередь появился и он, ей еще было видно впереди. Непрекращающаяся игра в кошки-мышки возобновилась. Он полагал, что уж теперь-то после того, как столь грубо потревожили ее размышления, девушка пойдет домой. Сначала она и впрямь двинула в том направлении, в каком и следовала. Затем почти у самого дома вдруг отклонилась от маршрута и прошла две-три улицы, пока не оказалась у церкви. Храм, очевидно, был ей известен, поскольку ничем не примечательную церквушку невозможно случайно обнаружить в темноте. Она неторопливо поднялась на несколько коротких ступенек, открыла дверцу внутри высокой массивной двери и скрылась за ней. Добравшись туда, он заколебался лишь на мгновение. Ему не стоило входить внутрь, если бы у церкви была всего одна дверь. Но церквушка стояла на углу, ее стены выходили на разные улицы, и чуть дальше имелся еще боковой вход. Опасаясь, как бы ее порыв не оказался уловкой, он решил рискнуть и тоже вошел. Ему не приходилось заглядывать в церковь с детства. Тишина моментально смутила его, хотя с тех пор он бывал во многих тихих местах. Но тут тишина имела особый смысл. Он не мог вспомнить, что следует делать, попадая в подобное место, но шляпу все-таки снял. Миновав пустой вестибюль и вторую дверь, в которую до него вошла она, он остановился, придержав, чтобы не хлопнула тяжелую дверь. Ее увидел далеко впереди, в конце прохода. Она стояла на коленях перед алтарем. Маленькая скорчившаяся фигурка. Свечи напоминали гирлянды белых маргариток, мерцающих на темно-синем лугу. Символическое лицо Мадонны, склонившееся над младенцем, казалось очень бледным, как бы в непрямом освещении. Даже с такого расстояния он чувствовал, как она будто тянется к нему, пытаясь разжалобить его, смягчить его душу. Сердцем он только что не слышал нежное бремя ее мольбы. «Оставь ее! Оставь ее!» Рука у него невольно потянулась к воротничку, чтобы расслабить его. Они были одни. Ни охотника, ни жертвы. Законы внешнего мира утратили свою силу у входа. И если и был грешник из них двоих, казалось, предупреждало это грустное лицо сверху, так это он сам, а не она. Ибо она пришла сюда в беде, а он, чтобы накликать беду. Эта мысль привела его в замешательство и лишила самообладания. Наконец девушка встала и пошла назад по проходу. Он так и остался, неподвижный, невидимый на черном фоне двери. Она свернула к одной скамье и снова опустилась на колени. В слабом ореоле света свечей Ее голова едва виднелась. Бесшумно он направился в самый дальний угол и, ухватившись руками за спинку скамьи впереди, тоже опустился на одно колено, склонив голову. Шляпа у него упала. Он следил за ней сквозь пальцы. Они замерли, наблюдатель и объект наблюдения. В церкви время перестает существовать. Минуты и часы остаются за дверью. Ее голова, наконец, поднялась, и она снова показалась в проходе. Коротко преклонила колени и перекрестилась на алтаре, прошла мимо того места, где, слившись с темнотой, стоял на коленях он. На него даже не взглянула. Его лицо могло быть открыто, повернуто в ее сторону. Она его даже не увидела бы. Он услышал, как закрылась дверь и сотворил крестное знамение. Причем сделал это украдкой, как человек, которому стыдно за самого себя. Потом встал и вышел вслед за ней. Надев шляпу на улице, некоторое время шел, опустив голову и плечи. Его давило неясное ощущение вины. Девушка начинала осознавать его присутствие. Дважды остановилась, но не оглянулась, скорее, как человек, который к чему-то прислушивается или чувствует что-то внутри самого себя. Теперь она непременно обратила бы внимание, если бы он сдублировал ее поворот, и тут же сделала бы соответствующие выводы. И вдруг она резко повернулась и направилась навстречу ему. Он проявил небрежность и вот попался. Броситься назад не было времени». Нырнуть в сторону не позволяли стены какого-то промышленного предприятия. Он продолжал идти вперед, поскольку больше ему ничего не оставалось. «Наши пути наверняка пересекутся», — подумал он. «Только мы поменяемся ролями. Я пойду впереди, а она за мной». Но когда они поравнялись, она остановилась. «Вы что, следите за мной, что ли?» В ее голосе слышалась жалкая, чуть ли не презренная мольба о том, чтобы ее подбодрили и успокоили. Это не было обвинение. Она, казалось, просто сбита с толку и ищет помощи у первого встречного. «Нет, мисс, что вы?» Просто ответил он, хотя кожа у него на скулах слегка натянулась. «Я иду туда, а вы туда», — она кивнула. «Я знала, что не следите», — грустно размышляла она знала, что ошиблась. Она скорбно приложила тыльную сторону ладони ко лбу. «Весь день я думала...» «Я впервые вас вижу». «Знаю. И я вас прежде не видела. Право, не понимаю, что заставило меня сделать это». В ее беспомощности было что-то детское. Он пошел дальше. Она пошла дальше. Он остановился и оглянулся, беззвучно выругавшись, сквозь стиснутые зубы. Затем повернулся и снова пошел за ней. Хотя от его анонимности ничего не осталось. Его придется заменять. Он уже для этой цели не годится. Освещенная киноафиша отбросила на нее яркий желтый свет. Казалось, она заметила это только когда прошла ее, и тьма снова стала обволакивать ей спину. Тогда она повернулась и подняла голову, чтобы посмотреть. Увидев кинотеатр, девушка будто только сейчас сообразила, что может быть такое место. Открыла сумочку и порылась в поисках денег. Потом направилась к окошечку кассы, купила билет и вошла в зал. И все это без единого взгляда на рекламные афиши, ярко сверкающие по обеим сторонам от входа и над головой. Просто попасть в зал, казалось, для нее гораздо важнее, чем посмотреть сам фильм». Мгновение спустя он тоже купил билет, пересек пустой вестибюль, протянул билет контролеру у входа и погрузился в зеленоватую темноту, от которой немного ребило в глазах, как если бы где-то поблизости поблескивала под луной вода. Освещая ему путь во мраке, загорелся карманный фонарик, за его лучом тускло блеснули медные пуговицы. «На какое место?» — села девушка, которая только что вошла передо мной. Она входила последней, только что. Капельдинерша вздыбилась. «Вы с ней?» — подозрительно спросила она. «Неважно, я не Данжуан. Он сунул под свет фонарика свою зажатую в ладони бляху. «Быстрей! Куда она пошла?» «Вон туда!» Женщина указала на какую-то дверь на противоположной стороне портера. В темноте ее было не видно, о ее наличии там говорила лишь стеклянная оранжевая табличка наверху. а только и выговорил он, не сделав ни шагу. Вошли еще двое зрителей. Капельдинерша повела их на свободные места. Когда они свернули и исчезли из виду, лица всех троих светились бледно-зеленым светом. Он продолжал смотреть на дверь. Капельдинерша вернулась. Теперь уже бледно-зеленым светом светился ее затылок. «Там — Там кто-нибудь есть? — спросил он. — Я имею в виду, там кто-нибудь дежурит? Наша сотрудница. А, -а, а протянул он. Вошла еще одна парочка зрителей, они громко ссорились, но тут же притихли, попав в молчаливую темноту. Уже полфильма прошло. Но тебе же непременно хотелось домыть посуду, ты не могла сделать это, когда мы вернемся домой. Шш. тактично напомнила им Капельдинерса. Она ушла с ними, а вернулась одна. С экрана донеслась автоматная очередь и он нервно вздрогнул и посмотрел на дверь. «Я о ней. Зайдите туда на минутку, прошу вас». Она послушно направилась туда, но до противоположной стороны так и не добралась. За какой-то дверью послышался приглушенный крик. Дрожащий крик пожилой женщины. Затем раздался глухой звук, как будто перевернули тяжелый стул. Оранжевая полоска побежала вертикально вниз, дверь открылась. Показалось, голова седовласой женщины над ней была занесена для удара рука. Капельдинерша резко повернулась и метнулась в противоположную сторону. Вслед ей несся хриплый голос. «Позовите управляющего! Позовите управляющего! Там что-то случилось!» Когда Капельдинерша пробежала мимо него, он бросился вперед, но уже на бегу понял, что спешить нет смысла. Глава девятая. Ожидание. Глубокой ночью. Рид поспешно укладывал вещи в сосискообразную белую полость по форме, напоминающую спортивную сумку. «Быстрей!» — то и дело в страхе шептала она, пристально вглядываясь сквозь занавески, которые закрывали поверхность всей стены Алькова или комнаты, в которой они находились. «Быстрей!» Свет они не включали, и однако же ей было видно каждое его движение. Казалось, снизу, а может и сверху, его освещает какой-то косвенный свет, создавая своего рода яркий сумеречный эффект. И каждый раз, когда она шептала, это настойчивое быстрей, он шепотом же отвечал «Я не могу пойти без кашне» или «Я не могу пойти без моих таблеток» и добавлял что-нибудь еще в переполненную сумку. Вдруг какой-то мужчина всунул туда к ним свою голову так близко к ее лицу. Занавески напоминали ленты, которые можно было раздвинуть по желанию чуть ли не в любом месте. Это оказался Шон. Неожиданность его появления нисколько не испугала ее. Она боялась за другое и боялась другого. «У вас осталось не так уж много времени», — зловеще предупредил он их. «Вам лучше поторопиться». «Папа, ты слышишь, что он говорит?» — умоляла она. Рид оторвал взгляд от сумки. «Я не могу поехать без моего вязаного жилета», — твердо заявил он. Голова Шона исчезла так же неожиданно, как и появилась. Его уже там не было. Она повернулась и подбежала к отцу, ломая перед ним руки» он не станет ждать, если ты будешь еще возиться. Возможно, он уже ушел. Он может отказаться от выполнения задания и бросить нас здесь одних». Отец застегивал сумку. Но «Ну, я готов», заявил он наконец. Она взяла его за руку, и они осторожно двинулись к занавескам. Он волочил за собой спортивную сумку, которая тянула их назад, как якорь. Нам придется идти побыстрее, если мы хотим оказаться хотя бы по другую сторону этих занавесок», — увещевала она его и попыталась раздвинуть занавески, что было так легко, еще мгновение назад. Сейчас же у нее ничего не получалось. Вдруг голова Шона появилась снова, только на этот раз у них за спиной, с противоположной стороны Алькова. «Не туда», — взвинченно предупредил он. «Сюда, в ту сторону уже не выйти». Один из них уже там, затаился и ждет. Они знали, кого он имеет в виду под ними. У нее по спине пробежали мурашки. Они с Ридом отпрянули оба в самый последний момент. Даже прикосновение к занавескам с той стороны угрожало опасностью. Они вновь пересекли комнату, направляясь туда, где находился Шон. Его рука раздвинула занавески. Они опустили головы и прошли. Она заметила у него на ладони прикрепленный полицейский щит. Нечто вроде талисмана, гарантирующего безопасность, но действующего только на таком вот близком расстоянии. Когда они вышли наружу, он вошел через занавески внутрь, туда, где прежде были они. Он и они поменялись сторонами. «Разве вы не идете с нами?» «Идите по внешнему проходу», — предупредил он а я буду находиться на одном уровне с вами, только за занавесками. Если вам станет страшно в пути, протяните руку между занавесками, и вы коснетесь меня, узнаете, что я здесь. Занавески, казалось, тоже соответствующим образом изменили конфигурацию. Они уже не располагались квадратами вокруг Олькова, а шли, образуя перегородку между Шоном и ими, по прямой вдоль прохода, по которому они должны были следовать, чтобы выбраться, в конце концов, к выходу и безопасности. Эта коварная перемена нисколько ее не пугала. Напугать ее по-прежнему могло только одно. Проход, по которому они сейчас пошли, был смутно узнаваем, как один из коридоров их дома, однако всякое понятие пропорции, особенно относительно длины, исчезло. Хотя там было тускло и сумрачно, как в гроте, каждая складочка занавесок выделялась довольно отчетливо он чересчур длинный жаловалась она когда они устремлялись вперед сегодня днем он еще не был таким длинным теперь стал гораздо длиннее это потому что тогда мы шли в обратную сторону прошептал ее отец когда выходишь он всегда кажется длиннее чем когда входишь они все шли и шли а конца по прежнему не было видно смелость наконец стала покидать ее шон Хрипло позвала она. Шон, вы там? Вы идете на одном уровне с нами? Его рука мгновенно протянулась и сжала ее руку. Она коснулась полицейской бляхи у него на ладони, и ей стало лучше. Он отпустил ее руку, и они пошли дальше. Проход претерпел изменения, с той оптической плавностью, к которой казалось, стали так чувствительны все окружающие ее предметы, словно проецировались через сбегающую по зеркалу воду. В конце оказался поворот, и до нее слишком поздно дошло, что причина этого волнообразного, бледно-зеленого отражения, играющего на складках занавесок, как раз и таится где-то за этим поворотом. Отражение было летальным, едва уловимым, почти не оставляющим следов. Казалось, угроза стала реальной именно потому, что они увидели это отражение. А вот если бы они повернулись и убежали, прежде чем его заметили, они бы по-прежнему сохранили иммунитет. Но было уже слишком поздно. Осознание опасности только усилило ее. Она поняла, откуда исходит ее погибель. Оригинал отраженного сияния стал явью. Два серо-синих глаза, посаженных в лопатообразную кошачью голову, превратились в злобные, горящие, бешено-зеленые щелки. Заостренные ушки прижаты. Зверь приготовился к нападению. Широкая клыкастая пасть. Вокруг нее, как бы горит неоновым огнем, синевато-красная линия. Голова пригнулась, за ней волнообразно двигалось тело. Оно больше напоминало тело присмыкающегося, нежели львиное. Лишь голова неоспоримо говорила о том, что это лев. В остальном же все в нем было, как у дракона. Низкое, концентрически расширяющееся брюхо укороченные, кривые, широко расставленные конечности, беспокойно бьющиеся по земле хвост где-то в далекой дали. Они повернулись и побежали. В голове колола иголками, ноги налились свинцом и не слушались. «Брось сумку», — тяжело дыша проговорила Джин, — «она тянет нас назад». Он отпустил сумку, и она покатилась назад, словно ее унесло силой тяготения в эту горячую, что раскаленные уголья у трубу. Перед тем, как исчезнуть, сумка покрылась ровным коричневым цветом, как будто медленно поджаривалась, и ее вот-вот должны были сожрать. И снова этот проход предал их. В нем опять возник какой-то плавный поворот, и бледно-зеленое свечение, за ним первое предупреждение — Придала занавескам тошнотворный вид. Возникшая мысль приблизила ужас, материализовав его в видимое и осязаемое. И тут же голова, оскалив клыки, поползла вперед. Только это уже был не тот же самый лев. Тот, другой, пробираясь с безжалостной неумолимостью, по-прежнему оставался где-то у них за спиной. Им отрезали путь с обоих концов. «Брось меня!» — взмолился отец. «Я тяну тебя назад!» «Нет!» — задыхаясь, проговорила она. «Нет!» И еще сильнее прижала к себе его руку. «Шон!» — в отчаянии крикнула она. «Шон!» — раздался его голос, тон ровный, но с упреком. «Было время, когда вы не боялись», — сказал он, как бы инструктируя ее, что надо говорить. Она попыталась сказать это, но слова упрямо не шли с языка. «Шон!» — пронзительно закричала она. «Просто повторяйте за мной. Было время, когда мы не боялись. Это спасет вас». Она просунула руку между занавесками, но ее никто не сжал. «Шона там не было, хоть он и обещал». В отверстие, которое создала ее рука, медленно, будто мерцающий газовый свет, стала сочиться эта зловонная метаморфоза, частично обдав ее руку. Там тоже был один из них. Он полз между занавесками и стеной, подобно гигантскому червю. Она отдернула руку, боясь, что ее изувечат. Будто у приближающегося света могли появиться зубы, и он мог ее укусить. В ужасе она повернулась к отцу. Он ушел. Он просил меня повторять за ним слова, а я не смогла. Отца ее рядом с ней тоже не оказалось. Она его потеряла. Прямо у нее за спиной произошло ужасное непредугаданное расчленение. От отца у нее осталась только рука, которую она прижимала к себе своей рукой. Она видела, как другая его рука тщетно тянется вверх из светящейся пасти далеко-далеко у нее за спиной. Затем и она скрылась из виду. Сейчас уже ее крики зазвучали громко и в полную силу. У нее в ушах зазвенел собственный голос. Хотя прежде крики звучали лишь в мыслях, они проносились голосовыми связками. Она по-сумасшедшему замолотила руками по занавескам, пытаясь отыскать Шона, добраться до него. Нечто похожее на дворник на затуманившемся ветровом стекле автомобиля, сквозь которое она, зрительница, смотрела, заходило в пределах ее видимости подобно косе. Причем сам этот дворник оставался невидимым, видны были только результаты его движения. При каждом взмахе линза, над которой он работал, становилось все яснее и яснее, пока все темные тона не потеряли свою окраску как будто он их вычищал и не побледнели до дневного света. Соболевые занавески стали белыми, собрались в компактные квадраты. Ее крики стали тоньше, затихли в далях души. «Шон!» — тихонько хныкала она. «Шон!» — и в отчаянии барабанила руками по подушкам. Джин возбужденно приняла сидячее положение, и тут ее веки открылись. Большее изменение предшествовало меньшему, а не меньше большему. Комната вокруг нее была погружена во тьму, но стоило ей прикоснуться пальцем к выключателю, как тьма рассеялась. Теперь уже все было в реальном свете, все было в порядке, все вещи находились на своих привычных местах. Но ужас от этого нисколько не уменьшился. «Ужас оказался даже больше, ибо только что восстав ото сна, она снова погрузилась в незнакомое окружение, по крайней мере до сего момента, даже хотя оно и было знакомым до сна, и переориентация, поскольку она по-прежнему была охвачена ужасом, произошла не сразу. Основная движущая сила сна все еще жила в ней. Найти его» добраться туда, где он, и быть в безопасности рядом с ним. Джин вскочила с постели. Она знала все подробности ежедневной жизни, через которые надо пройти, и она через них прошла. Накинула накидку на плечи, сунула ноги в домашние шлепанцы, стоявшие у кровати, поспешила к двери и растворила ее. Знала, что дверь его комнаты дальше по притихшему, окутанному ночью коридору знала, что надо пойти туда и найти его. Все это она знала и проделала, но двигал ею именно импульс, полученный во сне, все еще довольно сильный. Спотыкаясь, вышла в коридор, бормоча в страхе его имя, а когда побежала к его двери, бросила взгляд через плечо, вспомнив, где был тот поворот в ее недавнем мучительном сне, и где, подкрадываясь к ней, медленно материализовался пагубный зеленоватый свет. Теперь уже ничего этого не было, коридор кончался совершенно определенно у лестницы, а электрические бра в форме свечей по паре с каждой стороны отбрасывали здоровый дружеский свет, достаточно слабый, чтобы убаюкивать, и одновременно достаточно сильный, чтобы успокаивать. Но яю по-прежнему владели воспоминания, последствия испуга, И она бежала к его двери, тонкое, стройное привидение в развивающихся голубых сатиновых одеждах, распушившихся позади нее, как павлиний хвост. Затем она укуталась в них поплотнее и застучалась тихой назойливостью, и этот стук не замирал ни на мгновение. Внутри раздался один единственный глухой звук. Это он встал. Вот он уже распахнул дверь. И ее стук, не в состоянии сдержаться, пал ему на грудь глухим сжатым призывом, и ее рука так там и осталась. Лицо у него было испуганное. не за себя, за нее. При первом же звуке, прежде чем открыл дверь, он догадался, кто это должен быть. Руки он крепко сжал за спиной, чтобы их было не видно. Халат накинул на одно плечо, другое еще открыто. Он потянулся назад, пустой рукав взлетел вверх, наполнился, и из него показалась рука, держащая автоматический пистолет с коротким стволом. Свободной рукой он притянул ее к себе, и Джин охотно пошла. Затем он выглянул в коридор. «Что случилось? Что такое?» «Наверное, сон, но я никак не могу из него выйти. У вас в комнате что-то есть? Вы хотите, чтобы я пошел посмотрел?» и, прищурившись, добавил, «Или, может, вы что-то слышали, а?» «Нет-нет, ничего. Я думаю, это всего лишь сон». «Постойте немного здесь», — попросил он, а сам пошел по коридору в ее комнату. Она стояла, прижимаясь к стене, как ребенок, который старается, чтобы его не заметили. Ей показалось, что он отсутствовал бесконечно долго. Том, должно быть, очень тщательно осмотрел комнату. Джин слышала, как потрескивает дерево оконных рам, Это он проверял, плотно ли они закрыты. Наконец, Шон вышел в коридор, и она так обрадовалась ему, как будто он отсутствовал целый час. «Все в полном порядке», — доложил детектив. «Не знаю, с чего вдруг я побежала к вам». «Это же вполне естественно. Именно для этого я здесь и нахожусь». Он стоял, глядя на нее, а она подумала, «Мне придется идти туда снова». «Вот чего он от меня ожидает» вам уже лучше спросил он пристально вглядываясь в ее лицо она кивнула и подумала обманула ли его то с какой готовностью она кивнула скорее всего нет поскольку глаза у него в раздумье сузились эта штука вас не пугает он бросил взгляд на пистолет который все еще сжимал в руке нет она мне нравится хорошо что она у вас есть «Так-то оно так, но мне не следует размахивать ее, как будто я в каком-нибудь салуне из фильма о покорении Дикого Запада». Он убрал пистолет. Шон посмотрел на нее, потом на открытую, как бы ожидающую дверь, потом снова на нее, раздумывая, как лучше всего поступить. «Хотите вернуться к себе?» — как бы для пробы спросил он. «Не знаю, смогу ли я снова зайти туда, но я попробую. Давайте я провожу вас до двери вашей комнаты». Они прошли по коридору, медленно, неторопливо, словно преодолели огромное расстояние, а не каких-то несколько шагов. «Вы можете там находиться? Не испугаетесь?» Она повернулась, готовая войти. Комната предстала ее взору, все еще населенная остаточными призраками сна, и она невольно отпрянула. От него это, похоже, не укрылось. «Я немного постою здесь», — сказал он, — «пока вы снова не уляжетесь» оставьте дверь приоткрытой, я не буду заглядывать он повернулся боком и стоял в дверном проеме упершись взглядом в стену джин вошла набравшись смелости сбросила с себя одежду и накрылась одеялом ну как теперь все хорошо спросил он не поворачивая головы я не могу простонала она вдруг содрогаясь как от боли не могу все в порядке пока вы там и я знаю что вы там «Но как только я подумаю, что вас там нет!» Повернувшись, он увидел, что ее руки умоляюще протянуты к нему. А она даже этого не осознает, ибо стоило ей увидеть, что он повернулся, как они упали. Она была напуганным ребенком. Сон унес с собой всю атрибутику взрослого. Шон размашистым шагом прошел в комнату, на ходу притворив за собой дверь. «Ничего», — сказал он. «Страх пройдет». Он подтащил стул к кровати и уселся на него. «Вы меня видите? Так вам лучше?» Ее руки неловко задвигались, она пыталась их удержать. Тогда Шон протянул ей свою руку и почувствовал, как она ухватилась за нее. Грустная мимолетная улыбка мелькнула у нее на лице. «Ребенок и его защитник. Ребенок и его старший брат. Теперь я в безопасности, ты здесь». Теперь могу спать. Ты здесь. Всегда должен быть кто-то постарше, помудрее, посильнее меня». Устраиваясь поудобнее на подушке, Джин повернула голову. Глаза ее открылись и на мгновение вытаращились, будто она увидела, как на нее мягкими и снежными волнами накатывает безопасность. Веки задрожали, смежились, еще раз раскрылись и, наконец, снова сомкнулись уже до утра. В комнате воцарилась тишина. Он послушно сидел на стуле, подавшись вперед. Обе ее руки крепко обхватили его руку в уверенностью, что она не предаст. Каждому нужно за что-то держаться. Улыбка снова заиграла у нее на лице, да так там и осталась. Медленно и осторожно он потянулся свободной рукой к торшеру и дернул за шнур. Его лицо погасло. Глава десятая. Полицейская операция. Добс и Сокольский. Полицейский монтер явился в 7.30. В 7.30 утра наступившего после реквизирования комнаты дня с мотком проводки под мышкой, сложенным соответствующим образом и завернутым для маскировки в газету. В другой руке он держал громоздкий ящик, напоминающий большой ящик для инструментов. В нем было подслушивающее устройство. Он постучал всего раз условным стуком, столь же кратким, сколь и тайным, и, очевидно, легко определяемым, ибо дверь моментально открылась и тут же за ним закрылась. За ней стоял Сокольский. Добс скорчился в дальнем углу в позе, которую можно было принять за позу абсолютной скорби. Лицо он сунул в самый угол, словно от кого-то его пряча. Ко всему прочему, голова его была опущена вниз, почти скрыта за изгибом плеч. Руки обхватывали затылок, точно у него прострел мышц шеи. Сидел он на собственных пятках. Перед ним уходила вверх, исчезая в потолке, почерневшая труба водяного или парового отопления. Он был так же неподвижен, как Йог индус только сидел наоборот. Чтобы никто не слышал их шагов, оба обитателя комнаты разулись. Но больше ничего не снимали, даже пиджаков. Шляпу и ту Сокольский не снял в конце концов они не дома большая желто белая дырка на пятке омрачала один из носков добса но нисколько не сказывалось на его расположении духа пока мы ничего делать не можем прошептал сокольский монтёру. он все еще дома дайте ка мне смотреться сказал гость сокольский указал ему обувь поосторожней там все слышно Монтер положил громоздкие предметы на кровать, снял туфли, после чего принялся мягко и вроде как по горячим углям передвигаться по комнате, очевидно выискивая щели или дыры. Ничего подходящего он, похоже, не нашел. Наконец похлопал по спине оскорчившегося Допса, и тот неторопливо раскрутился в нормальную человеческую форму, хотя явно окоченело от долгого сидения в одной позе и даже хромал. Добравшись до кровати, он уселся на краешек и принялся растирать занемевшие члены. «Он встает», — сообщил Добс. «Я только что слышал, как заскрипели пружины койки». И открыл кран. В трубе зашумела вода. Теперь уже монтер занял позицию детектива. Немного погодя, он выпрямился и вернулся к ним. Показав большим пальцем на трубу, заметил. «Она вполне подойдет. Вставлено неплотно, место вокруг нее есть». Я могу расширить отверстие и опустить провод за трубой. Когда он будет включать свет, провод покажется тенью от трубы». Сокольский сомкнул вместе большой и указательный пальцы в молчаливом жесте одобрения. «Идет. Действуйте», — прошептал он. Потом потихоньку открыл дверь комнаты и вышел без туфель, как и был, на лестничную площадку. В нескольких местах он заглянул через перила, очевидно проверяя, откуда лучше всего смотреть вниз. Наконец отыскал позицию с удовлетворяющим его углом обзора, положил на перила скрещенные руки, а на них голову, и перестал быть одушевленным. Глядя на него, можно было подумать, что он, если нужно, готов пробыть в этой позе хоть целый день. В комнате Добс продолжал массажировать затекшие икры. Монтер вручную выпрямлял провод, и моток, висевший у него на руке, быстро уменьшался. На разостланной на кровати газете появились щипцы, плоскогубцы и другие инструменты, разложенные с методической аккуратностью и точностью, что всегда отличает мастера, художника, который любит работу ради самой работы. Сокольский слегка пошевелился, пригнулся пониже. Это изменение прошло почти незаметно, его можно было принять за иллюзию, созданную тусклым светом, очерчивавшим его столь нечетко. Через несколько секунд, однако, где-то внизу отворилась дверь, и на лестнице послышались жесткие шаги человека, неохотно спускающегося вниз, едва придерживаясь рукой за перила. Постепенно шаги замерли, и в подъезде снова стало тихо. Монтёр в ожидании уже держал в руках небольшую карманную слесарную ножовку. Проводка у него уже была ровной, как стрела, и протянулась по всей комнате до водяной трубы, кончаясь за два дюйма до нее тонким язычком с раздвоенным жалом, которое, казалось, добровольно обхватывало небольшой железный цилиндрик. Проводка временно, в целях доступности, лежала на полу, затем пересекала кровать и снова бежала по полу по другую ее сторону. Каждое движение мастера было точно рассчитано, поскольку устанавливать приборы ему приходилось не раз прежде. Сокольский выпрямился и стал спускаться вниз. Как он спускается, могли видеть, но не слышать. Двое других затаились, не шелохнувшись. Ключ мягко вошел в замок, с таким мастерством, что даже их, настроенные на этот звук уши, почти ничего не уловили. Затем наступила тишина. Открылась дверь. «Нет ли?» На атмосфере с повышенной чувствительностью это нисколько не отразилось. Прошло несколько мгновений. Сокольский снова показался на лестнице и стал подниматься вверх. Тем временем двое других мужчин вышли на площадку, готовые спуститься вниз. Скрестив руки перед лицом, а затем широко их разведя, он подал им знак, что делать этого не следует. Ничего не было сказано, пока они все трое не сошлись вновь на верхней площадке. «Он почему-то возвращается», — прошептал Сокольский. «Зайдите в комнату». Они закрыли дверь и опять замерли. Добс снова скорчился у отверстия в углу. Вскоре он решительно кивнул двум другим и несколько раз указал пальцем вниз на пол. Они продолжали ждать. На сей раз Добс указал большим пальцем через плечо в сторону выхода. Сокольский осторожно отворил дверь. Где-то внизу были слышны шаркающие шаги. Повторилась прежняя процедура. Опять Сокольский сначала спустился по лестнице, вошел в квартиру и снова вышел. Теперь он дважды щелкнул пальцами. Мгновение спустя двое других оказались внизу рядом с ним. Они закрыли за собой дверь комнаты Томпкинса. Как ты узнал, что он возвращается? Шепотом спросил Добс. Его трубка лежала на столе. Когда я ее пощупал, чубук был еще теплый. Это означало, что он просто забыл ее, а не оставил специально. Монтер работал быстро. Он прикрепил небольшое устройство за трубой в углу комнаты. Его можно было заметить, если специально посмотреть именно на то место. Но это удовлетворило Монтера. Не выпуская устройство из рук, он опустил его до самого пола. Там, благодаря плотности тени, штуковина исчезала совсем. Он включил свет в комнате и проверил. По-прежнему ничего не было видно. К тому же еще и труба отбрасывала собственную тень на прибор. Он вышел. В отверстии под потолком, которое едва можно было углядеть, послышался легкий скрежещущий звук. Раз или два оттуда показался кончик пилы. Затем скромно удалился. Опилки и крупинки гипса, кружась, посыпались вниз. Появился провод, спускавшийся вдоль трубы. Когда он двигался, его замечали, а когда останавливался, уже нет. Монтер вернулся. Он подтянул провод чуть пониже и прикрепил его к устройству на полу. Проверим на слышимость, предупредил он и ушел. Сокольский уставился на Допса и обратился к нему, а они не к человеку наверху. Он заговорил нормальным голосом, как говорил бы на таком расстоянии. «Окей? Вы меня слышите, Грэм?» — спокойно спросил он. В ответ труба зазвучала так, словно кто-то утвердительно постучал по ней ногтем. Они переместились в другой конец комнаты. «А как отсюда?» По трубе снова постучали. «А теперь еще отсюда, чтобы не оказалось глухих мест. Мы в углу, слева от двери, Грэм. Вы слышите нас?» Труба снова отозвалась. «Никаких глухих мест», — констатировал Добс. Монтёр появился снова, вытащил из кармана промокашку, слегка смочил ее водой из-под крана и потыкал ей у основания трубы, где осыпались опилки и гипс, после чего свернул промокашку и положил в карман. У дверей остановился, соединил большой палец с указательным в кружок, что означало успешное завершение работы, и показал им. «Пользуйтесь на здоровье». Улыбнулся он и ушел. Они тоже ушли. Но через полтора часа Добс аккуратно укладывал что-то себе в карман. «С этих чеков от Рида надо быстро сделать фотостаты, после чего они должны вернуться на место, где я их нашел». «Ты думаешь, он знал, что они здесь? Зачем их вообще было солить?» «На двенадцать тысяч долларов». «Он их не принял. Я думаю, они у него валялись, пока он не забыл, что они у него есть». Об этом говорят уже сами места, где чеки лежали. Один я нашел между комодом и стеной. Он вывалился из задней части выдвижного ящика. Другой был смят, весь в табачных пятнах. Похоже, об него вытирали скребок для очистки курительных трубок. Что он за тип? Либо очень глупый, либо очень умный. А это уже решать МакМанусу, не нам. Я их отвезу, а ты садись на наушники». К шести чеки были возвращены на место, а Добс сменил Сокольский у наушников. Он слышал лишь тишину, тишину пустой комнаты. В шесть двадцать семь открылась и закрылась дверь. Прошаркали шаги, стихли. Послышалось, как глухо упала одежда, брошенная на спинку стула. В комнате наверху все затаилось, только руки Добса быстро набрасывали в блокноте стенографические знаки. Да и то лишь изредка... Рука с карандашом чаще просто лежала на бумаге. На дворе стемнело. Тонкий полумесяц света сиял вокруг трубы. Там, где она уходила в пол. Не более кусочка остриженного ногтя. Если не считать этого света, комната оставалась темной. Они друг друга-то едва видели. Рука Добса вычерчивала в темноте крошечные крючки и палочки. Он на всякий случай отклячил мизинец, чтобы чувствовать, когда заканчивается страница блокнота. В семь сильно заскребли ложкой, опустошая какую-то кастрюлю. После этого до половины восьмого иногда раздавался звон посуды. Затем она загремела, видно, собрали вместе несколько предметов сразу и отнесли куда-то. Со страшной силой полилась вода, и звон посуды смешивался с сопровождавшими его всплесками и бульканьем, а иногда и заглушался ими. Затем с посудой покончили, вытерли и с глухим стуком поставили на место. Последовал новый период тишины. Рука Добса праздно лежала. Лишь изредка он бросал взгляд на фосфорисцирующие стрелки часов у себя на запястье. Девять двенадцать — мужчина кашлянул. Девять четырнадцать — зашелестела газета. Девять шестнадцать — выбили трубку девять скрипнул стул девять девятнадцать снова полилась вода на сей раз где-то дальше рука допса поднялась в темноте и потянула за воображаемую цепочку сокольский рассудительно кивнул девять на пол упала туфля девять двадцать за ней последовала другая девять двадцать одна просачивание света у основания трубы прекратилось девять двадцать два заскрипели пружины кровати девять двадцать четыре они заскрипели еще раз но уже гораздо легче как будто человек устроился поудобней за сим ничего не последовало ночь шла своим чередом в полночь сокольский сменил добса он слушал только тишину тишину в комнате спящего уже двадцать четыре часа лейтенант и еще никто и близко к нему не подходил Он просто приходит домой, спит, уходит, снова приходит и снова спит. До нас лишь доносится фоновая музыка. Мы даже не слышали звука его голоса. Ни один человек не появился, ни одна живая душа. Кто-то появится. Кто-то непременно должен объявиться. Еще ни одну комнату подобным образом сроду не прослушивали. Я не выходил на улицу уже несколько часов. Добс приносит нам еду, когда я его сменяю. Я ем с наушниками на голове. Смотрите, чтобы наушники у вас не остывали. Не снимайте их, просто слушайте. А если слушать нечего, ну что ж, регистрируйте скрип каждой половицы, каждый писк мыши посреди ночи. Откуда такое счастье, мышь? Это бы хоть внесло какое-то разнообразие. Их нет, нам и слушать-то нечего. Мышь вам обязательно будет, Сокольский. Только без длинного хвоста.